Глава 18. Великий царь Верхнего и Нижнего Египта, великая жена царя и супруга бога Амона, царица Хатшепсут. Начал он с низких поклонов и полных титулов царя. Твой царственный брат, великий царь Верхнего и Нижнего Египта, царь Менхиперра, поздравляет тебя с окончанием сбора урожая и шлёт дары из своего поместья. Мы приветствуем посла от нашего возлюбленного брата. Милостиво ответила цариха Хатшепсут, держа в руках символы царской власти хеку и цеп. "Мы сильно скучаем по нему. Как он поживает в своём затворничестве от всего остального мира?" Царь Менхиперу просил передать, что всем доволен и по-прежнему не хочет покидать гранит своего имения. "Прискорбно нам это слышать, но такова его воля", ответила цариха Хатшепсут. "Хорошо, показывай, что прислал нам наш возлюбленный брат". Слуги вынесли два сундука. Эрихмер открыл их, взяв первый предмет. Лично раскрол ткань и солому, предохраняющую чашку от тряски и других опасных для неё внешних воздействий. "Сервис", повторяя на неизвестном языке слова, которые он узнал от царя Менхипера, сказал Эрихмер. "Полный комплект божественной посуды, достойный самого царя". Царица Хатшепсут заинтересовалась, показала жезлом, и когда ей принесли тонкую чашку, долго с удивлением её разглядывала. тоже впервые видела столь тонкую и едва весомую работу. Откуда такая превосходная вещь? Она подняла взгляд. К вам проезжают торговцы? Нет, царь Хетшепсут. Трехмир склонился. Этот сервис цари Менхипера повелел создать лично для вас. Во втором все предметы такого же качества? Не поверила она. Трехмир открыл другой сундук, взял оттуда глубокую тарелку и показал, что да. Передай нашему возлюбленному брату царю Менхипера нашу благодарность. Пусть хранит его боги за его заботу. Рихмир поклонился. Наградите его золотым браслетом. Она качнула рукой, и парни на золотом подносе принесли витой золотой браслет в виде змеи с красными гранатовыми глазами. Благодарю великого царя Хатшепсут за щедрость, долгих тебе лет жизни. Рихмир, надев украшение на себя, низко поклонился. Аудиенция была окончена. Поэтому дядя сошёл с подиума, где стоял царский трон, и отошёл в укстине, где находились знакомые из союзных им семей. Оставив парня под их опекой, он вернулся обратно, заняв место неподалёку от царихи Хатшепсут. Следующим завели того чиновника, который и привёз Эрихмера сюда. Он стал низко кланяться и также поприветствовал царя, как и Эрихмер. Справился ли ты с нашим поручением? поинтересовалась у него цариха Хатшепсут. Да, твое величество. Все дары, которые ты просил доставить твоему брату Царю Менхиперре, были мной доставлены в полном составе. Как поживает Царменхиперра? Семья доволен? Царменхиперра живёт в прекрасном дворце на берегу Нила, начал говорить чиновник, а Аурихмер всё больше открывался рот, чем больше он его слушал. Сотни слуг и тысячи рабов следят за поместьем, так что он ни в чём не испытывает нужды. Отлично. Цариха Хатшепсут довольно улыбнулась. Тогда понятна причина его затворничества. Да, твоё величество. Царименхеперра всем настолько доволен, что для меня шоком и удивлением стало, когда он мало того, что отказался принять твои дары, с сожалением произнёс чиновник, так ещё и приказал прямо Слотке скинуть все подарки в реку. Рихмер выпучил глаза от подобного наглого упрямья, а цариха Хатшепсут перестала улыбаться. Что ты говоришь? Мой возлюбленный брат отказался от подарков, выкинул всё в Нил? Да, твоё величество. К моему большому стыду и сожалению, всё это произошло прямо на моих глазах. В зале настала полная тишина. Все взгляды перевелись на Рекмира, который мгновенно вспотел, а холодный пот потёк у него по спине. Вначале он хотел закричать, сказать, что всё это наглая ложь, но потом, вспомнив о данном дяде обещании, закрыл рот, лишь скрипя зубами. "Что ж, это весьма прискорбно", со вздохом сказал царь. "Мы так с его подарком не поступим". Хапусениб. Жрец с накидкой из леопарда и посохом в руках, стоящий слева от трона, тут же откликнулся. Славшу я твоё величество. Все подарки от царя Менхипера я жертвую храму Амона. Выкидывать их в реку я считаю ниже своего достоинства, а поступок царя Менхипера пусть между нами рассудят боги. Так прикажет твоё величество? Жрец низко поклонился. Я распоряжусь, чтобы эти подарки немедленно были доставлены в храм. За это поручение чиновника наградили только каким-то рулоном ткани. И дальше пошли другие посланники, также желающие, чтобы царь их рассудил. Вся церемония длилась ещё 4 часа, и Ерихмир смог выйти только тогда, когда всё закончилось и всех распустили. Задыхаясь от гнева и несправедливости, он тот же бросился домой, поскольку дядя показал ему жестом молчать, и дома, срывая с себя так тщательно приготовленную одежду, стал рассказывать матери о случившемся. Он был просто возмущён такой вопиющей несправедливостью к своему царю. У Серамон появился затемно, не успев даже переодеться. Рихмер тут же бросился к нему. Дядя, как такое возможно? Какой дворец? Какие дары? Там гниль же одна была. Тихо, успокойся. Тот поднял руку, останавливая разгорячённого племянника. Именно поэтому я попросил тебя принести клятву молчания, когда услышал твой рассказ. Но как же так? Он явно хочет поссорить царей, возмутился Рихмир. Не он, это просто пешка, устало отмахнулся визирь. А его хозяин, которого нам ещё предстоит установить. Да чего его устанавливать? Он сам говорил, что принял все подарки со складов храма Амон. Явно жрецы в этом замешаны. Ты веришь тому, кто жжёт глядя прямо в глаза царю? хмыкнул визирь. Ирихмир понял, что он действительно может быть неправ. Но тогда кто? возмутился он. Это я и постараюсь узнать, когда ты уедешь, покачал головой Усиромон. Причём заканчивай своё дело быстрее. Я нашёл тебе лодку. Хочу, чтобы ты поскорее отправился обратно, чтобы тебя не могли использовать в своих играх другие. Хорошо, дядя, склонил голову парень. Я уже почти всё купил, остались лишь мелочи. Поторопись. Лучше, если ты отправишься прямо завтра, заметил Усиромон. Я постараюсь грустно повесив нос, ответил племянник. Отправив своего управляющего в столицу, я вернулся к первоначальной задаче. Фарфор я не стал больше делать, только сказал теперь кости крупного рогатого скота не выкидывать, а молоть в постоянную муку на будущее. Правда, при виде того, как много на это тратилось времени, ещё больше, даже чем на изготовление простой муки. Я решил, что и так уже нормализовал тут столько, что облегчить работу женщинам с помолом будет правильным делом. ведь трудиться на мою пользу, но вначале тигели, будь они прокляты. Подозвав к себя гончаров, я стал расспрашивать их о глине, какой она бывает. И мне поведали, что есть ещё одна белая глина, которую привозят из дельты Илиазисов, а качество она сильно лучше нильской. У меня тут же всё зачесалось, и я отправил на следующий день под охраной двух военных в Фивы, чтобы купили мне несколько килограмм такой. Пока они плавали, я приказал разобрать их печь для обжига. Увидел, в чём была проблема с моей и построил по моим рисункам такую же, как было раньше, только учитывая, как было всё сделано у них, чтобы пламя охватывало всю керамику при обжиге, а не как это у меня происходило. С одного бока жар получался больше, чем с того, что у стенки. Когда старики собрали мою печёрку, я ради теста сделал одну чашку и убедился, что она отлично обожглась, ещё лучше, чем это было у мастеров. Ожидание возвращения эрихмиры и гончаров затянулось. Поэтому я приказал большей части людей перейти на производство кирпичей, а также отправил ещё одну делегацию за гашёным гипсом, поскольку запасы его стали показывать дно. Оставшись только с госпожой Исидой и четырьмя военными, я воле неволе присоединился к каждодневным занятиям мужчин с поддержанием формы. Когда я первый раз разделся, поскольку было жарко сражаться, увидел свой живот, весьма сильно упирающий вперёд из-за обильной еды и питья вина. Своё тело я всегда любил, Поэтому понял, что похоже придётся следить за своей формой всерьёз, поскольку стрельба из лука из дано колесниц и бой с копьём и щитом не давали равномерной нагрузки на всё тело, а лишь на специфические группы мышц. Что уж говорить про мои былые кубики пресса, которые так любила Маша. Позвав мастеров и рабов, я заставил их сделать мне из гипсового бетона штангу с толстым деревянным грифом и залитым грузом в виде двух гипсокаменных блоков на его концах. Гантели ровно такого же исполнения. А также лавку для жима лёжа и несколько разных по весу гипсокаменных блоков для приседаний. Всё было крайне примитивно, выглядело опасно для того, кто с этим занимается, но тем не менее работало. Делая стандартный комплекс упражнений на общую физическую подготовку, я добавил к нему утренний и вечерний бег. И теперь каждый день тратил время на тренировки, поскольку в отсутствие мастеров ирихмира заняться было всё равно нечем. Бенермерут и Меримаат, соскучившиеся по семьям, тоже отпросились у меня сплавать в столицу. Я, конечно, им это разрешил. Всё равно они ничем особенным мне помочь не могли. Первыми к моей радости вернулись те, кого я отправлял последними, и гигантская строительная площадка по производству кирпичных блоков, где уже были складированы большие партии кирпичей. Стало наконец тратить их на строительство основного оросительного канала. Первым делом я приказал отрезать от Нила главный водозаборный канал, который собственно и отводил воду в сторону полей. сделав на входе большую запруду. И когда он пересох, я дал распоряжение расширить её и углубить его под таким наклоном, чтобы поток воды чуть ускорялся, проходя через него, утекая потом на самый дальний край полей моего поместья. В отсутствие нормальных лопат копали деревянными, которые часто ломались, но людей, как и корзин, с помощью которых относили лишнюю землю и глину в большие кучи поблизости, было много. Так что за 3 дня главный оросительный канал прямоугольной формы был готов. поскольку я не знал правильной технологии, то решил делать так, как кладут асфальт. Сначала по глининому дну прогнали несколько раз туда и обратно стадо быков, утрамбовавших его копытами. Затем рабы положили большие булыжники, так чтобы они плотно прилегали друг к другу. Затем засыпали всё это сверху речным песком, по которому снова прогнали быков, всё это ещё на раз утрамбовывая. Больше я ничего не знал, поэтому сказал класть кирпичи прямо поверх песка, скрепляя всё гипсовым раствором. Старые мастера взяли себе помощников помоложе, и вскоре коричневого рукав стал удлиняться от самого начала запруда до конца дальних полей. Закончив с ним, я показал рукой на второй канал, который шёл параллельно первому и был чуть выше него. Именно здесь обычно находилось больше всего крестьян, которые вёдрами черпали воду внизу, подавали её во второй канал наверх и так целыми днями напролёт. Чтобы второй канал сделать тоже под уклоном, я показал брать землю, которую мы вынимали из первого канала. и делать уклон также на всю его длину. Сверявшись с листом папируса, что всё соответствовало заранее расчерченной мной схеме, я приказал строить его по той же методике, что и первый, затем чуть меньшие по размеру третий, четвёртый, пятый и шестой. Только в них я уже предусматривал водоотводные рукава ещё меньшего размера, чтобы уже из них вода вытекала напрямую на поля. Таким образом получалась главная магистраль со многими боковыми ответвлениями. Последние 2 недели потребовалось на всё это, а ещё труд огромного количества людей, копавших днём и ночью. Но когда мы разбили основную запруду и по основному каналу потекла бурным потоком вода, взгляды крестьян перевелись на меня. Но хотя всё это выглядело очень красиво и геометрически правильно, главная проблема не была решена. Воду всё так же требовалось поднимать наверх. Пока не было моих гончаров, я вышел из положения, поставив им несколько колодцев-журавлей. или как их называли в Египте будущего шадуфов, пустив на это привезённое ранее драгоценное дерево аш. Когда они заработали для полива наших растущих овощей, я с величайшим удивлением узнал, что об этой технологии крестьянам было хорошо известно, а на мой резонный вопрос, каковы ху... тогда они их не использовали, а делали всё вручную, ответ оказался до безобразия прост. Стволы акации, произрастающие в округе, были слишком коротки, чтобы достать до первого главного канала. из-за того, чтобы просто переделать остальные каналы ближе к нему, они все эти годы ебались, работая руками. На этой фразе я закрыл лицо руками, чтобы не слышать дальше этого бреда. 10 лет изо дня в день тратить силы на подъём воды, когда известен шадуф. Это выше моего понимания. Но хотя бы на этом первое, самая большая часть работы была окончена, я распустил всех заниматься дальше своими делами. Довольные крестьяне хоть теперь и делали то же самое, поднимая воду снизу вверх, но зато это было на хорошо утрамбованной песчаной насыпи, а также с помощью какой-никакой автоматизации. Гончаров всё так же и не было. Зато неожиданно быстро вернулся рехмирх, который открыл рот, увидев то, что я тут прогрессировал за время его отсутствия. Твоё величество, это просто поразительно, ты колун рукой в красивые аккуратные оросительные каналы из кирпичной кладки. вызывало у меня чувство самоудовлетворения. Как съездил, чего новенького узнал? Сразу спросил я, едва он отошёл от первого шока. Тут парень смутился и огляделся вокруг. Мой царь, лучше я об этом расскажу тебе позже. Это не очень приятное известие. И он хмурился. Хорошо, выгружай всё, отдыхай. Вечером поговорим.